Плотность модифицированного костяка соревновалась с Вольфрамом, так что весил мешуткой как БМП. тон 15, не меньше. Широкие плечи Маунта охватывали сочленение массивного доспеха из Сельверита, заговоренного на прочность и покрытого мерцающими рунами. Броня, родившаяся в горне профильного бога-кузнеца и закаленная в свежей крови измождённого дракона Донора,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 Мы двинулись через северо-западные ворота. Маунтеры сели под ускорением. Фейка вовсю давила на крылья. Крейсерская скорость отряда под 50 км в час. Оптимально для сохранения контроля над окружающим пространством. Можно втопить и больше, но шанс улететь на всех парах в ловушку того не стоил. Выбранный нами путь не был кратчайшим. Слишком уж это предсказуемо.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 Буквально через сорок минут после выезда из города противник сделал свой ход. Нас догнал астральный вестник, залитый силой по самой брови, и сходу жахнул по фейке тривиальным плазменным шаром. Фея ушла с атаки лихим штопором. Полыхнувший щит отвел заряд еще дальше в сторону. А выполнивший свою задачу вестник, растворился в астрале. Теперь его хозяин обязательно узнает,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 и складываясь в щитобойную руну кумулус, руну отрицания даху и руну «Памяти Мезу». По идее, попывшему под комплексное воздействие конструкта должно стереть воспоминания за довольно продолжительный период. Развернувший перед нами мага схему «Авось» даже удостоился одобрительно вскинутой брови от «Элкила». Сиреневый спор расставлял на скатерти скромный походный ужин. Уже готовые салатики, закуски, первые блюда и гарниры. Всего 44 серебряные вазочки, что для богов реально немного. Скатерть-самобранка хранила в себе 20 тонн готовых блюд, при том, что домовой регулярно пополнял коллекцию, в свободные минуты для души и от души. Я ухватил шкварчащий жиром шашлык из вырезки неизвестного мне зверя.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 как при межзвездных перелетах. Пожрамши и заминировав место стоянки, мы вновь укутываемся щитами и совершаем переход. Вжог. И реальность вокруг меняется, забрасывая нас на новый ярус и награждая малым достижением. Мамкин путешественник. Посещено. Четыре макролокации из 162 -х.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 и радугой бьющего в небо трехсотметрового фонтана. Оценив наши удивленные взгляды, Элкил качнул головой. Не ведитесь, это иллюзия, хоть и качественная. Замоножка для новичков, он еще и светится ночью. Маяк, на который со всей пустыни сползаются нобы, где их умело раздевают и пристраивают в стойлах.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 «Сто восемьдесят плюс!» Отмахнулся алкил и, отойдя в сторону, вызвал фистрала. наровистый конь не любил сутолки и хватал острыми зубами всякого, кто оказывался слишком близко. Мои щиты ему прокусить не удавалось, но фистрал не терял надежды и раз за разом синтезировал новую кислотную составляющую слюны. «Это да, маленькая, всяк обидеть норовит!» «А мне ведь всего сто сорок годиков!» Фейка неожиданно согласилась, и, шмыгнув носом, затемнела визор, пряча от нас глаза. Придавленный жарой мозг медленно переваривал услышанное. Фейки едва век стукнул. По меркам бессмертных она реально ребенок. И чего она вдруг носом захлюпала? Летуния ведь по жизни главный источник оптимизма нашей циничной и многое повидавшей в жизни банды. А вот это что? Призвавший Лебера авось, заботливо подкармливал конешку сухой летающей рыбой, а заодно указывал пальцем на вершину бархана. Там возвышался полосатый столб с ярко сверкающей над ним голограммой. «Новичок».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 Элкил забросил в пасть Фистралу горсть деликатесного праха со святого погоста и вновь качнул головой. «Очередная ловушка. Портал ты сработает, но счет за спасение тебя выставят такой, что ближайшую тысячу лет ты проведешь в этих песках, заряжая камни силы своим спасателям».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 Вскоре я сдался и затемнил верхнюю часть маскировочного купола, добавил ему плотности, а затем и вовсе создал внутри комфортный микроклимат. Нахохлившаяся фейка объявила погоду нелетной и ехала у меня в капюшоне. Но возмущающегося гами мы селком закинули в чертоги. «Слишком тут опасно для мелкого мишки». Не стоит заигрывать с судьбой и злоупотреблять воскрешением. Пустота всегда возьмет свою плату, пусть кроху памяти да отберет. Какой-то дух пустыни, оказавшийся внутри купола и разглядевший наш отряд, счастливо подбросил в воздух тучу песка и, прикрывшись поднятой пылью, рванул к городу. Элкил резким движением руки запустил в духа комок силы. Круговерть песка замедлилась, но продолжил движение, черпая жизнь из родной стихии. Бог зла удивленно хмыкнул и, добавив веры, ударил вновь, окончательно развеивая бессмертную сущность. «Стучать бежал. Здесь под песком тысячи пентаграмм призыва и россыпь следящих артефактов».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 И наблюдая, как вскипел песок От переплетений упругих тел подземных червей Мощные и крупные твари Длинной с бетонный телеграфный столб И такие же непробиваемые На удивление неплохо экранированные от магии В том числе божественной Впрочем, на этом ярусе Магическому существу иначе не выжить Волнение песка улеглось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 «Ваши молитвы услышаны! Я сделаю! Мне нужны деяния для перехода на следующий уровень!» И, напрягшись, с хеканием выдал поток силы на треть баланса. Протянувшаяся от нас дорога напомнила мне о родном же и укладке асфальта в снег. Те же трещины и заплатки». Я с сомнением покосился на бога слепой удачи, у которого, похоже, случился рецидив профдеформации. «Выдержит?» «Конечно!» Уверенно кивнул Аф и запрыгнул на нервно переминающую ногами лошадку. Затем подумал и добавил. «Но должно выдержать. Я сам проверю». Вось пришпорил Маунта и тот легко запрыгнул на уходящее в горизонт шоссе. Лебер творению хозяина не доверял и помогал себе взмахами крыльев, уменьшая давление на спрессованную полоску грунта. Я качнул головой. «У меня в гумунгусе 15 тонн веса. Что мне докажет эта грациозная лань?» Аф меня понял и всплеском силы создал над собой гравитационный пресс.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 и закидывая его в чертоги. «К бою, братцы! Не спать!» Вскипевшая в моих руках Вера вгоняла бетонные сваи в островок безопасности вокруг нас. Элкил шустро спаивал стеклянный песок в огромные колючие ежи, способные остановить тяжелый танк. Фейка кружила над нами, рассеивая ядовито зеленое пыльцу и пропитывая пустыню ядом.